Глава десятая. Мы снова вернулись в холл, в котором уже никого не было. Кевин, видимо, уехал к Айрис. Справившись с глухим раздражением по этому поводу, я повернулась к лорду Роберту только спросить. Ничего не успела. Он шагнул ко мне, обнял, крепко прижав к себе. А вокруг нас завертелся рой снежинок, и пришлось уткнуться лицом его грудь и крепко ухватиться за него, Задержав дыхание, что удивительно, холода от снежных духов я не ощущала, и кожи снежинки не касались, сильные руки обняли крепче, и всего на несколько мгновений пол ушел из-под ног, а потом снова появился. Но совершенно точно мы находились уже не в особняке опекуна. «Прибыли, Белла», — с тихим смешком сказал лорд Роберт, но разжимать объятия не торопился. Вместо этого его пальцы легко пробежались по моим волосам, погладили затылок, и я тихо вздохнула, чувствуя, как по коже разбежались щекочущие мурашки. Но волнение так и не вспыхнуло факелом, как раньше, пробуждая магию, а в щеку уткнулось что-то влажное. Носик стайки. Я хмыкнула и настойчиво зашевелилась, выбираясь из рук лорда Роберта и оглядываясь. Мы находились в большой пещере, вырубленной, наверное, в толще ледника. Полупрозрачные стены мерцали, испуская неяркий голубоватый свет, с потолка свисали острые сосульки, и я невольно поежилась, обхватив себя руками. Посередине пещеры на прозрачном ледяном кубе покоилась глыба тоже ледяная, глубокого синего цвета, и в самой середине словно пульсировал шарик света. Выходов отсюда не наблюдалось, полагаю, Попасть в нее могли лишь те, кто прошел ледяной лабиринт и приручил снежных духов. Только они могли перенести сюда, вместо дверей. Лорд Роберт подошел к глыбе и коснулся ладонью. И от нее во все стороны брызнули голубые огоньки. «Подойди, Мира!» — раздался его голос, глубокий, вибрирующий, и я невольно вздрогнула. Машинально отметила, что, несмотря ни на что, холода совсем не ощущаю хотя должна, ведь мы в самом сердце льда находимся». Потом все же подошла, поглядывая на лорда Роберта. Он, не отрывая ладони от вечного льда, другой рукой взял мои пальчики и слегка сжал. Я не удержалась, тихонько спросила, «Что вы делаете, милорд?» «Роберт Мира», — мягко поправил пекун и пояснил. «Ты касалась записки» которую отправили тебе с помощью магии. Через меня вечный лед почувствует ее и покажет, кто же использовал силу, чтобы обмануть тебя». «Звучит запутанно», — пробормотала тоже, вглядываясь в хоровод искорок. «Но, полагаю, вы знаете, что делаете?» «Конечно», — тем же мягким тоном ответил лорд Роберт. «Искорки внутри вдруг хаотично замелькали во льду». А потом из них сложилось лицо. Отлично знакомое лицо. Я широко распахнула глаза, недоверчиво глядя на изображение, и невольно воскликнула. Но почему? Потому что ты ей мешаешь. Ровно ответил лорд Роберт и отпустил мои пальцы. Искорки тут же рассыпались и растаяли. Вечный лед снова стал куском синего льда. Лорд... Роберт повернулся ко мне, прищурился и окинул испытующим взглядом. Отправить тебя домой? Полагаю, леди вряд ли сидит у себя и послушно ждет, когда за ней придут, произнес он. Нет, я с вами. Я вцепилась в его руку, не желая, чтобы меня оставили, когда будет самое интересное. Я же умру от любопытства. Лорд Роберт усмехнулся и снова притянул к себе, обняв, а вокруг нас. Закружились снежинки. Спустя несколько мгновений мы уже стояли перед знакомым особняком. Только не в городе. Леди уехала в свое поместье, куда приглашала на охоту. Перед крыльцом стоял экипаж, куда грузили сумки и сундуки. Лорд хищно усмехнулся и, крепко ухватив меня за руку, решительно направился к входу. И очень вовремя. На крыльце показалась леди Горосса, как всегда безупречно элегантная, в очередной шубке из дорогого меха, капюшон прикрывал уложенные в прическу волосы. На красивом лице беспокойство пополам с раздражением. «Что вы копаетесь? Побыстрее можно?» — недовольно воскликнула она, натягивая перчатки с опушкой. А потом леди увидела нас и замерла. Лорд Роберт улыбнулся шире. Только его глаза остались холодными и полными ярости. «Привет, Росси!» «Куда-то собралась?» Небрежно обронил он, остановившись в нескольких шагах от бывшей любовницы. Взгляд женщины метнулся ко мне, она облизнула губы и нервно улыбнулась в ответ. «Привет, Роберт!» «Ты неожиданно!» Голос леди звучал непринужденно, но в нем слышались нотки беспокойства. Как бы хорошо она не умела держать себя в руках. «Да вот, решила к сестре съездить. Сабия уже дома, а у нее...» «Я все знаю, Горосса», — перебил ее лорд Роберт и перестал улыбаться, сузив глаза. «Я тебя предупреждал не трогать Мирабеллу». Она все еще пыталась сделать вид, что не понимает. Сжала мяг воротника, у горла моргнула, и ее улыбка сделалась беспомощной. «Роберт, я не понимаю», — пролепетала леди, но опекун не поддался. Благодари снежных духов, что я успел вовремя! процедил он сквозь зубы и окинул Гороссу презрительным взглядом, и что ей не успели причинить вред. Думаю, изгнание пойдет тебе на пользу. Подумаешь над своим поведением. Лорд Роберт поднял руку, с которой соскользнули светящиеся звездочки, и леди Гороса лишь отшатнулась, попытавшись избежать встречи с ними, но звездочки ее настигли и впитались. Леди негромко вскрикнула, зажмурившись, а лорд Роберт удовлетворенно кивнул. «Ты не сможешь вернуться в город, Горосса, пока я не сниму с тебя метку», равнодушно сообщил он, демонстративно отряхнув ладони. «И буду знать, где ты находишься». «Учти, если только посмеешь попытаться мстить чужими руками, в следующий раз изгнанием не отделаешься». Его глаза... Полыхнули голубым пламенем, и я невольно поежилась, радуясь, что гнев лорда Роберта направлен не на меня. Леди побледнела еще больше, если это было возможно, молча развернулась и скрылась в экипаже, даже не попрощавшись. А опекун взял меня за руку, как ни в чем не бывало, и привлек к себе. — Все, домой, — решительно заявил он, и вновь вихрь снежинок закружил, относя нас обратно в особняк. А там, к моему облегчению, в холле нас встречал Кевин. И довольное выражение на его лице мне очень понравилось. Как-то сразу на душе полегчало. Я поспешно высвободилась из объятий лорда Роберта и осторожно отступила на шаг. «Леди Айрис не писала записку», — уверенно заявил Кевин. «Она вообще с родителями в это время находилась в гостях и вернулась домой всего полчаса назад. Кстати...» «С перепугу, что ее обвинят в том, чего не делала, леди кое в чем призналась», — добавил он, поглядывая на меня. «У меня же неприятно ёкнуло в груди. Ну что еще такое?» «И в чем же?» — пробормотала я, сглотнув. «Это она открыла клетки под ареной», — выдал Кевин, и я самым неприличным образом открыла рот. «Но зачем?» — поразилась я, откровенно не понимая, чем так досадила теперь уже точно бывшей подруги. По ее словам, она хотела, чтобы я выступил в роли рыцаря и спас ее. Хмыкнул он и пожал плечами. «В общем, думается мне...» «Не нужны тебе такие подруги, Мира». Я поморщилась и кивнула, вздохнув. Злости не было, просто разочарование. Я всегда хорошо относилась к Кайрис и считала, что мы подруги. Что ж, жизнь расставила все по своим местам, и хорошо, что так вышло. «Уж лучше никаких подруг, чем вот такие». «А у вас как?» — спросил Кевин. «Отлично. Мы тоже справились», — непринужденно улыбнулся лорд Роберт. «И кто?» — тут же нахмурился он. «Леди Горосса, конечно же», — пожал плечами мой опекун. «Больше она никому не причинит вреда». Его взгляд скользнул по мне. Однако, даже если он хотел что-то сказать еще, не успел, снова заговорил Кевин, «Мне нужно кое-что обсудить, дядя», — заявил он. «Пойдем в кабинет», — невозмутимо кивнул лорд Роберт. «Ну, конечно, я с независимым видом направилась в другую сторону к лестнице, будто мне совсем-совсем неинтересно, о чем они там будут беседовать». И да, едва они скрылись в коридоре, как я сняла обувь, и на цыпочках вернулась обратно. Даже дыша через раз и очень надеясь, что полок тишины лорд Роберт ставить не будет». Добралась до двери в кабинет и замерла, чуть прислушиваясь и радуясь, что мужчины прикрыли ее неплотно за собой. «Завтра я отправлю заявку на прохождение лабиринта». Это Кевин. И голос такой решительный, что я аж вздрогнула, вспомнив тренировку. «Ох, ну и же!» «В этом случае я все же согласна с лордом Робертом. Он — страж. Он прошел это испытание и лучше знает, готов племянник или нет». «Я тебе уже сказал нет», — спокойно ответила пикун. — «и закрыли тему, Кевин. Тебе еще нужно тренироваться». Да и вечный лед не до конца успокоился после пробуждения ледяного демона. У Миры проснулась магия, и она скоро уезжает в Южные Земли, а я поеду с ней, — непреклонно заявил Кевин. «Не хочу, чтобы она считала, что я ухаживаю за ней только из-за возможности усилить свою магию». Послышался негромкий смешок а я ощутила, как щеки теплеют от прилившей крови, неслышно выдохнула и прижала ладони к лицу, тем не менее не двигаясь с места и слушая дальше. «Хм, Кевин, миру буду сопровождать я, как ее официальный опекун», с заметной иронией отозвался лорд Роберт. «И, между прочим, у нас с ней запланирован совместный ужин». А вот тут я отчетливо расслышала ехидство. «Дразница?» Он дразнится, прекрасно знает, как это задевает Кевина и специально сообщает ему. Вот несносный тип. Я едва возмущенно не засопела, но тут стайка опять ткнулась мокрым носом в щеку, и эмоции притихли. «Да что ты за человек такой, а?» — яростно воскликнул Кевин. «Я прямо видела, как сжались в кулаки его пальцы. Она же не нужна тебе!» Или решил избавиться от надоевшей любовницы под удобным предлогом и завести себе помоложе да посимпатичнее? Ой-ой, Это то мне кажется, Кевин слегка перегнул палку в споре с дядей. И вообще, может, я серьезно нравлюсь лорду Роберту? Знаешь, мне надоело слушать твои домыслы, — ленивым тоном отозвался пекун. Я сказал, ты не готов к испытаниям, и на этом точка. Ну а что там между мной и Мирабеллой? «Тебя не касается». «Я не собираюсь отказываться от нее, понял? Я тоже буду ухаживать за ней». «Да на здоровье!» Со смешком отозвался лорд Роберт. «Даже любопытно, кого же в результате выберет мира». Прерывисто вздохнув, я смутилась еще сильнее. Беседа принимала совсем уж странный оборот. А еще я услышала шаги. Кажется, пора уносить ноги. «Мы не договорили, дядя!» Сердито воскликнул Кевин. «Договорили, племянничек!» А вот голос лорда Роберта раздался значительно ближе. «Мне еще надо кое-какими делами заняться сегодня, так что хорошего вечера!» Подхватив юбки, я бегом вернулась к лестнице и буквально взлетела, юркнув к себе в покое. Лицо пылало, дыхание сбилось, и в эмоциях царил полный раздрай. И только благодаря стайке я не спалила к снежным духам половину особняка, поэтому решила забраться в горячую ванну с книжкой, немножко посожалев, что не заглянула на кухню за чем-нибудь вкусненьким. Но сейчас выходить из комнаты категорически не хотелось, чтобы ненароком не встретить кого-нибудь из лордов. «Ничего, обойдусь без плюшек», — пробормотала, погружаясь в горячую воду. Ванна помогла. Я вскоре совсем успокоилась и вернулась в спальню, забравшись в кровать, да так и уснула за книгой, плавно соскользнув в сон. И никакие кошмары мне не снились, слава снежным духам. Здесь, на юге, даже ранней весной камин исполнял скорее декоративную функцию, потому что и так климат был теплым. Вот и сейчас в нем тлели лишь угли, оставляя гостиную в густом полумраке, только свеча одиноко горела на каминной полке в тяжелом бронзовом канделябре. Живое пламя проснулось окончательно, «Ты чувствовал всплеск магии?» В голосе говорящего слышалось нетерпеливое предвкушение. «Ее сила пробудилась, и мы теперь можем найти хранительницу». «Можем», — усмехнулся его собеседник. «Но зачем, когда она и так сюда приедет?» «И чтобы не заблудилась по пути и не передумала, и его величество пошлет ей официальное приглашение». С удовлетворением добавил второй мужчина, поднеся губам бокал с золотистым вином. «Тогда у нас точно будет время подготовиться к приезду хранительницы, и встретим мы ее как следует, со всеми почестями», — ироничным тоном закончил он. В гостиной воцарилась тишина, двое еще немного посидели, а потом разошлись, каждый в свою комнату. Проснувшись утром и приведя себя в порядок, Я, признаться, оттягивала до последнего момента выхода к завтраку, но есть хотелось все сильнее, поэтому пришлось взять себя в руки, прихватить стайку и, нацепив невозмутимый вид, спуститься в столовую. Конечно, там уже все сидели за накрытым столом и ели, и я шла к своему месту под перекрестными взглядами, от которых едва не ежилась. Опустившись на стул, постаралась непринужденно поинтересоваться. «Есть какие-нибудь планы на сегодня?» сразу поняла, что зря спросила, подметив хищный взгляд лорда Роберта и его предвкушающую усмешку. Только ответить он не успел, в холле раздался звонок, а спустя несколько мгновений появился дворецкий, и он держал в руке какой-то запечатанный конверт. — Послание от короля южных земель! — торжественно заявил он. И я застыла, не донеся до рта кусочек оладушка, с которого капал золотистый мед в тарелку. Краем глаза заметила, как нахмурился Кевин, как поднялись брови лорда Роберта, а в груди захолодило от беспокойства, и ледяная змейка скользнула вдоль позвоночника. Чутье подсказывало, что это приглашение точно связано с моей проснувшейся магией. «Ну, давайте его сюда!» Лорд Роберт отложил салфетку и протянул руку. В полной тишине, под нашими взглядами, Дворецкий подошел и передал послание пекуну. Тот взломал печать, рассыпавшуюся золотистыми искрами, в знак того, что послание подлинное, не подделка, и пробежал взглядом строчки. Я даже дыхание затаила напряженно, глядя на него, и все-таки не выдержала. «Ну что там?» Нетерпеливо спросила, чуть не подпрыгивая на стуле и вытягивая шею в попытке разглядеть послание. «Тебя приглашают ко двору?» «В столицу? На юг?» Лорд Роберт внимательно уставился на меня, и я все же поежилась. «Полагаю, это напрямую связано с твоей проснувшейся магией мира. Я говорил, что защита спадет, как только твой дар пробудится». «Да, да, я помню, пробормотала и кивнула, облизнув сухие губы. И что мне делать?» «Конечно, мы отправимся туда. Такие приглашения нельзя игнорировать». Лорд Роберт помахал бумагой в воздухе. «Думаю, сегодня соберемся и завтра утром отправимся. Сначала до границы духи донесут, а там порталом в столицу». Сердце ухнуло в живот, да там и затаилось, а мысли заметались суматошными снежинками. «Ох, уже завтра! И я окажусь в столице моей родной страны. Как-то быстро. И что я там буду делать? Я же никого не знаю». Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что лорд Роберт уже открыл рот, чтобы сказать, но его опередил Кевин. — Я с вами! — непреклонно заявил он, хмуро посмотрев на дядю. — И ты меня не удержишь! — повысив голос, добавил парень. Милорд же откинулся на спинку стула, задумчиво улыбнулся, погладил подбородок и, изучающе глянув на племянника, неожиданно кивнул. — Хорошо, согласен. «Так ты хотя бы будешь на виду и не наделаешь глупостей», — добавил он шпильку, от чего сразу захотелось его стукнуть. Жаль, далеко сидела и не дотянусь. Надо отдать должное Кевину, он удержался от ответного язвительного комментария, лишь молча наклонив голову. А после завтрака начались суматошные сборы. Конечно, для всех в Доме известие вышло неожиданным, «Мне пришлось еще съездить в сопровождении Кевина к портнихе, чтобы взять с собой хотя бы пару платьев, подходящих к климату, а остальное уже на месте куплю». Лорд Роберт отправился ненадолго известить своих об отъезде, и я испытала некоторое облегчение. Атмосфера определенно становилась напряженнее, когда эти двое оказывались в ограниченном пространстве. А когда мы возвращались домой, Кевин неожиданно заявил, «Я сказал леди Айрис, что ничего, кроме дружбы, предложить ей не смогу, и она может оставить свои попытки обратить на себя мое внимание». Мои глаза округлились, я уставилась на него с недоверием. «Что, прямо так и сказал?» Не удержалась, переспросила, не слишком представляя, как это у Кевина хватило решимости. Ну, точнее, воспитания на такое признание. «Так и сказал?» Невозмутимо кивнул Он и в этот момент стал очень похож на дядю. Повадками так точно, я даже моргнула от неожиданности. Признаться мне, ее настойчивые знаки внимания уже надоели. Да и ты мне нравишься больше, Мира. Я же говорил. Он сдержанно улыбнулся, и я слегка смутилась, отведя взгляд. Ага, говорил, пробормотала, поглаживая мех на шубке. Тем более мы уезжаем, и кто знает, как там все сложится на юге. «Не хочу между нами недомолвок», — твердо произнес Кевин и вдруг озорно улыбнулся. «А еще я тебе желание должен, помнишь?» И подмигнул совсем, как его дядя, хулигански так. Лицо стало еще жарче. Я сердито поджала губы. «Может, из вредности загадать ему что-нибудь такое... вредное?» «Помню, забудешь тут», — буркнула, покосевшись на странно довольного Кевина. Наш диалог прервался, поскольку экипаж подъехал к особняку, а там уже ждали сборы и лорд Роберт, руководящий всем этим переполохом. У меня неожиданно набралось вещей на пухлых две сумки, и это еще не считая трехлетних платьев, которые я заказала портнихе, и она обещала завтра к утру их подогнать. Непонятно было, что делать со стайкой, и, поразмыслив, я все же решила оставить ее пока здесь, под присмотром Атиссы. Понимаешь? «Я не знаю, как там все будет», — говорила я с питомицей, поглаживая свернувшегося на коленях зверька. «И боюсь, с тобой может что-нибудь случиться. А мне бы этого не хотелось». Я с виноватой улыбкой посмотрела в черные глаза бусинки. «Потом там другой климат. Тебе может быть жарко. Так что лучше я устроюсь на месте, решу все вопросы, а после тебя заберу. Хорошо?» Мне казалось, Тайка понимает, что я ей говорю, но в любом случае... Стало легче, когда я высказалась. Переложила сонного зверька в клетку и спустилась к ужину. Моему последнему ужину здесь, в этом доме, на неизвестно какое время. Странное это было ощущение. Хотя вся моя жизнь прошла на севере, но вот именно этот особняк домом не чувствовался. Слишком редко я тут бывала, пока училась, и слишком мало прожила сейчас. А в свете услышанного... «О своем происхождении так вообще может статься и не вернусь?» За столом царила тишина. Лорд Роберт и Кевин изредка перебрасывались ничего не значащими фразами, а потом уже под конец опекун обратился ко мне. «Я отправил сообщение твоим родственникам, что мы появимся завтра, чтобы они подготовили комнаты для нас. За домом твоего отца как раз присматривает твой дядя», пояснил лорд Роберт на мой вопросительный взгляд. — А, понятно, — пробормотала я, собирая вилкой крошки по тарелке. — Хорошо. — Мира, не волнуйся, все будет в порядке, — мягко произнес лорд Роберт, правильно разгадав причины моей рассеянности. — Мы же рядом с тобой. У меня даже получилось храбро улыбнуться и кивнуть. Да, я не волнуюсь. В общем, мы все разошлись по комнатам после ужина, и опекун строго предупредил, что в десять утра все должны быть готовы к выходу так что подъем предстоял ранний. Мне казалось, я не усну, проворочившись до самого утра. Но нет. Едва донесла голову до подушки, как мигом отключилась. К раннему завтраку в девять принесли мои платья, и к назначенному лордом Робертом времени мы собрались в холле, попрощались со слугами, от тайком утирала слезы, и у меня самой ком стоял в горле. И по спине то и дело пробегал холодок. Неизвестность впереди пугала, а также те, Кому я понадобилась в качестве усилителя магии? Ведь лорд Роберт до сих пор не знает, кто это, друг моего отца, или его брат, или мой дядя и кузен. Не буду об этом думать, а то совсем страшно становится. «Отлично! Поехали!» — буднично сказала Пекун, крепко ухватил меня за руку, а за другую взялся Кевин. А потом вокруг нас взвихрился снежный рой, и Пол ушел из-под ног на несколько мгновений — Я даже невольно закрыла глаза, хотя путешествие с духами не было в новинку. Когда снежинки рассеялись, мы стояли во дворе пограничной крепости, и здесь снега лежало гораздо меньше, ярко светило солнце, и оно даже грело. Я с удовольствием подставила теплым лучам лицо, и губы сами разъехались в улыбке. Беспокойство растаяло, как утренний туман. Я с любопытством огляделась, Но смотреть здесь было особенно не на что. Грязные сугробы по углам, серые каменные стены, узкие бойницы. И портал в углу. Зияющая арка, возле которой с флегматичным видом сидел какой-то мужчина. Лорд Роберт направился прямо к нему, попросив нас подождать, переговорил и подозвал. Моя рука так и оставалась в пальцах Кевина, и убирать ее не хотелось, честно говоря. «Мира!» «Снимай шубу, там, куда мы отправляемся, сейчас уже достаточно тепло», — скомандовал лорд Роберт, и я послушно подчинилась, и шубка исчезла в вихре снежинок. Полагаю, отправилась обратно в особняк пекуна. Здорово все же повелевать снежными духами. Ну а после лорд Роберт снова сжал мою кисть и потянул за собой в светящуюся арку, и я шагнула, опять зажмурившись и облизнув сухие от волнения губы. «Что ж...» «Надеюсь, все действительно пройдет без проблем. Я быстренько пробужу артефакты, усмирю свою собственную магию и...» А вот что потом? Предпочитала пока не задумываться. Первое, что ощутила, когда вышла с той стороны, — это запах. Упоительный запах цветов и зелени. И теплые лучи на лице. И глаза сами распахнулись посмотреть, где же я оказалась. О, вырвалось у меня, и я медленно повернулась, разглядывая окружающие. Портал стоял в красивой ажурной беседке из мрамора с круглым куполом и тонкими изящными колоннами, украшенными резьбой. Сама беседка располагалась на круглой площади, окруженная низкими кустами с мелкими голубоватыми цветочками. Площадь выглядела вполне оживленной. По ней прогуливались жители и в богатых одеждах, и в скромных, И на портал практически никто не смотрел. На первых этажах, выходивших на площадь домов, виднелись кафе, ресторанчики с террасами под тентами, витрины магазинов. И расходились четыре улицы, две широкие и две поуже. А дома, разноцветные фасады, ярко-красные черепицы, изящные кованые ограды балкончиков, горшки с цветами на окнах, От такого буйства красок с непривычки заребило в глазах, и я заморгала, слегка ошарашенная и растерянная, невольно придвинулась ближе к Кевину и Роберту. Как-то здесь было много шума, движения и цветов, и я не сразу обратила внимание на стоявших рядом с беседкой мужчин. «Леди Мирабелла?» — раздался неуверенный голос, и я вздрогнула, уставившись на незнакомца. Высокий, темноволосый, с правильными чертами лица и вежливой улыбкой, он стоял ближе к нам и открыто рассматривал меня с доброжелательным любопытством, заложив руки за спину. Одет был в штаны, рубашку и жилет из узорчатого шелка. А рядом стоял еще один мужчина, даже скорее молодой человек, чуть постарше меня, и тоже разглядывал. Пришлось бороться с желанием вообще спрятаться за спину Кевина и Лорда Роберта. Да пробормотала я. «А вы кто?» Прямо спросила, не желая ходить вокруг да около. «Одер?» «Лорд Одар Лекин, Друг вашего отца», представился мужчина и поклонился. «Меня попросили встретить вас, леди, и проводить в дом». Он махнул рукой в сторону своего спутника. «А это мой младший брат Альберт». «Очень приятно». Альберт тоже склонил голову в приветствии. «Здравствуйте». Выпалила я, нервно улыбнувшись, но тут вперед выступил мой опекун. «Лорд Роберт Риэн, страж гор, опекун Мирабеллы», невозмутимо представился он, «и мой племянник Кевин». «Добро пожаловать в Лаир, милорды», мужчина чуть отступил, «прошу за мной, я провожу вас к дому, он тут недалеко, если хотите, можно прогуляться пешком, а можем взять экипаж». И все дружно посмотрели на меня. «Пешком!» Выпалила я, вслепую нащупав чью-то ладонь и вцепившись в нее. «Нет, сейчас находиться в замкнутом пространстве с двумя незнакомыми мужчинами я точно не смогу». «У вас есть какие-нибудь вещи?» Взгляд лорда Одора скользнул по сумкам в руках моих спутников. «Все нужное у нас с собой. Остальное приобретем по мере необходимости», заверил его лорд Роберт. «Что ж, тогда пойдемте, я по пути расскажу вам, где что тут есть» кивнул наш сопровождающий. Я благоразумно встала между Кевином и лордом Робертом, искоса поглядывая на Одера, но он вел себя сдержанно и вполне вежливо, не приставая с расспросами и не навязывая своего внимания. Я вспомнила, как лорд Роберт говорил, что есть еще мой дядя и кузен, и решила спросить, почему нас встречают не они. «А скажите, я знаю, что у меня есть дядя. Вы не знаете, где он?» Немного поспешно спросила, едва мы отошли от беседки с порталом. «О, ваш дядя, юная леди, не смог вырваться из дворца, там очередное заседание», с сожалением ответил Одар. «Но он просил передать, что обязательно зайдет после обеда». Меня дарили улыбкой. «Пока же поручили мне помочь вам обустроиться здесь». «Что ж, благодарю», — за меня ответил лорд Роберт. «И где же тут можно приобрести гардероб, милейший?» «Леди Мирабелли, я бы рекомендовал салон госпожи Дорис. Это как раз на главном проспекте, всего в двух шагах от дома вашего батюшки. А вам, лорд Роберт, и вашему племяннику...» С воодушевлением начал рассказывать Одер, и я отвлеклась, рассматривая город. Он казался суетливым, шумным, пахнущим цветами, пряностями и сдобой. Воздух был влажным и теплым, и с непривычки дышалось тяжело. Люди вокруг предпочитали одежды ярких цветов и легкие летящие ткани. Я заметила тонкий лен, муслин, шифон, шелк. В фасонах преобладали открытые плечи, никаких пышных кринолинов и, уверенно, корсетов тоже. Мне вскоре стало жарко в моем платье, и хорошо, что мы шли по теневой стороне улицы. Дамы предпочитали широкополые шляпы, украшенные цветами, перьями, стразами или драгоценными камнями. Некоторые... Обходились миленькими кружевными зонтиками, прикрываясь от слишком яркого солнца. В какой-то момент я совершенно позабыла о мужчинах, завораженных этим городом, таким живым, ярким, непоседливым. И, несмотря на досаждавшую духоту, я поймала себя на том, что мне здесь нравится. Кажется, и правда, я тут родилась, потому что внутри что-то отзывалось на ритм лаира, и даже кровь быстрее бежала по венам. Поняв, что улыбаюсь, Я окончательно расслабилась, расправив плечи, и тут наш проводник свернул с шумного проспекта на тихую зеленую аллею с широколиственными деревьями. Здесь тянулись особняки, окруженные коваными оградами. К одному из них и подвел нас лорд Одар. «Добро пожаловать домой, леди Мирабелла!» Он оглянулся на меня и достал из кармана ключ с замысловатой бородкой, протянув мне. «Открывайте!» Защита среагирует только на вас и вашу магию.